Глава первая. Три года назад. Дубай. Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас я спущусь и буду ждать вас еще 10 минут. Такое время мы еще можем себе позволить. Омар положил на стол перед ней документы с билетом и поставил песочные часы. Это ровно 10 минут. Смотрите на них. Решайте и спускайтесь в случае согласия. По поводу охраны не волнуйтесь. Вопрос решен. «Вас никто не остановит. Поймите, это единственный и самый лучший шанс для вас». Он развернулся и ушел, а Валерия резко схватилась за стенку для того, чтобы не упасть. Голова кружилась, сердце было готово выпрыгнуть из грудной клетки. Свобода. Свобода так близко. Свобода от ее положения рабыни, от ее мук, сомнений, этого путающего сюрреализма. Бросила острый взгляд на стол, где лежали и красовались ее новые документы и билет. «Протяни руку и беги. Подальше от всего этого». Она смотрела на то, как неумолимо желтый песок покидает верхнее отделение часов, пересыпаясь в нижнее, и ей казалось, что с ним убегает ее свобода. Все дальше от нее, безвозвратно. Тут, на верхней стороне часов, ее прежняя привычная жизнь – Мнимый комфорт, удобство, равноправие, уважение. А внизу, там, где песок покорно ложился аккуратной горкой, ее ждала не свобода. Тайны, смятение, ревность, боль. Да, боль, потому что она не могла принять его женщин, его образ жизни. Рано или поздно чары их страсти спадут. А что окажется за ними? Страшно, страшно туда было взглянуть. Валерия зажмурилась и выдохнула. Последние песчинки с легкостью и уверенностью проскочили через узкое горлышко вниз. Она набрала полные легкие воздуха, не давая себе опомниться, схватила со стола бумаги и опрометью бросилась вниз туда, навстречу свободе. Бежала по шикарным длинным коридорам по наитию, словно ее сердце вела какая-то внутренняя сила воли. Спустилась вниз, в ароматную прохладу шикарного зала. Вон центральный вход. Она помнила эти самые двери. Через них они зашли сюда. Они. С ним. Нет. Только не думать об этом. Только не думать о нем. На ходу остервенела, машет головой. Вылетает наружу. Видит в конце аллеи, ведущей ко входу, заветную машину. Это должно быть Амар. Кто же еще? Бежит, не дыша. В легких застряла эта нетерпимая, терпкая влажность ночного дубайского воздуха. А еще ее мысли, ее чувства, страх. Все это стоит комом. Ей бы воды выпить, но только сейчас не до этого. Всего пару шагов. Она почти у цели. Уже протягивает руку к ручке, чтобы нырнуть на заднее сиденье, Как вдруг окно водителя опускается, и она хватается судорожно за рот, машинально пятясь назад. Страх и смятение. Вот что сейчас ею движут, а еще щемящая тоска. Он еще здесь, перед ней, а она уже тоскует. «Нур!» – бесшумно шепчут ее губы. «Я!» – он смотрит так глубоко, иначе как-то, совсем иначе. И почему-то ей больно от этого взгляда. За него больно. «Садись в машину, Валерия!» – отвечает он спокойно. Поехали. Не надо терять времени. Куда? Нур, я, прости. Мямлет что-то нечленораздельное, а он лишь выдыхает устало и печально. Валерия, твой самолет меньше, чем через полтора часа. Поехали, иначе опоздаешь. Она ошарашенно смотрит теперь на него, не верит, не верит ему. И в то же время машинально слушает, обходит машину и садится подле него, на переднее сиденье. Захлапывает дверь. В машине повисает тяжелая, давящая тишина, буквально разъедающая уши. Где Омар? Сипло спрашивает она, не осмеливаясь перевести взгляд на него. Смотрит вперед, вдаль, на сливающиеся в яркое месиво огни. Это все, что тебя сейчас интересует, отвечает вопроса на вопрос с печальной усмешкой. Омар уехал. Я бы не стал на твоем месте так безоговорочно ему доверять, как и его хозяйке. То есть все это была подстава? Билет? Документы?» Спрашивает убитым голосом. «На удивление нет, Валерия», — отвечает Корсан. «Пробил данные и по паспорту твоему новому, и по билету все настоящее. Так что в путь, Златовласка. Еще чуть-чуть, и ты выпорхнешь на свободу». Он выезжает на магистраль. Все происходит в тишине. Она не в силах спросить. Боится. И в то же время внутри что-то вроде мук совести и еще что-то. Она не находит этому определения. Но это чувство так сильно давит на нее. «Нур, я...» «Прости, ведь уговор с тобой был иным. Я не должна сбегать. Я пойму. Давай оставим все как есть. Я готова вернуться». Он переводит на нее ироничный взгляд. «Готова вернуться?» — говоришь. Усмехается, снова смотрит на дорогу, одной рукой берет какую-то папку на заднем сиденье, протягивает ее Валерии. «Возьми, почитаешь в самолете. Тебе стоит это знать, прежде чем вернешься к своей старой жизни». Последние слова даются ему тяжело, словно застревают во рту, как рыбья кость. Девушка нервно порывается, было открыть ее сейчас, но он быстро накрывает ее руки своей рукой, не дает, а ее от этого прикосновения простреливает. Его руки – такие знакомые, которые скоро станут совсем чужими, которые она больше никогда не ощутит на себе. Поднимает глаза и смотрит в упор в черный омут его пленительного взора. «Нет, Валерия, в самолете. Почитаешь все в самолете». Она сама не поняла, как они оказались в аэропорту. То ли состояние шока и неверия в происходящее исказили ее восприятие времени, то ли аэропорт был совсем рядом. Но факт оставался фактом. Они подъезжали к ярким огням международного терминала, который должен был в ближайшее время принять теперь свои гостеприимные объятия и ее. Принять и отпустить. Туда, в ее жизнь ее гребаную счастливую жизнь свободной женщины. Паркует машину, поворачивает голову на нее, снова смотрит, так что дух захватывает. «Я и сам хотел тебя отправить, Валерия. Отпустить. Для этого и взял в Дубае. Надо заканчивать с этим. Все это уже не может продолжаться. Так что лети, Златовласка. Лети, пока отпускаю». Этот хриплый голос, такой знакомый, такой пугающий и манящий одновременно, эхом звучал теперь в ее голове. Она сидит и все еще не может поверить, что от свободы ее отделяет всего один шаг. Шаг из его машины. Но как же тяжело его сделать? Тяжелее, чем пробежать тысячу километров. Не в силах оторвать глаза от него. Они словно намагничены, словно приклеены к его статному мощному силуэту. Все так же, не моргая и не отворачиваясь от него, собирает как-то все силы в кулак, словно не своей рукой нажимает на рычаг открытия двери и вылетает из машины, попадая в парки, нестерпимый плен дубайского летнего воздуха, который душит и подавляет. Сутулившись, понурив голову, она стремительно несется внутрь, Направление заветной таблички Departure. В переводе с английского вылет. Вот и все. Она свободна. Свободна!